Глава 9. На следующий день Киря позвонила мне со службы довольно рано, и судя по голосу и манере передачи информации, ему было ужасно некогда. Он отрывисто сообщил, чтобы я подъехала к нему прямо сейчас и сразу положил трубку. Друг мой явно зашивался на работе, и я подумала, не стоит ли мне для приличия почувствовать себя виноватой, что отрываю его от насущных проблем. Впрочем, через несколько секунд решила, не стоит. В конце концов, Киря тоже мне многим обязан, а мне самой не свойственно растрачивать себя на ненужные сантименты. Я быстро подъехала к его конторе. Здесь вечно царила беспорядочная суета, постоянно раздавались телефонные звонки, сновали взволнованные люди, под конвоем проходили задержанные. В общем, обстановка была, мягко говоря, впечатляющей. Окинув сию картину скептическим взором, я вспомнила о своем собственном первом и единственном официальном месте работы. После окончания института я некоторое время трудилась в прокуратуре, где еле-еле выдержала несколько месяцев, после чего банально сбежала, пообещав себе никогда больше не работать на дядю, а трудиться только на саму себя. Собственно говоря, это событие исподвигло меня сконцентрировать усилия на приобретении лицензии частного детектива. А в последующие несколько лет я активно завоёвывала себе необходимую репутацию. Поднявшись на второй этаж, где находился кабинет Кири, я получила возможность лицезреть перед дверью нескольких человек со смиренным ожиданием на лицах. Меня их покорность не обманула. Я прекрасно знала, что на попытку проскочить в кабинет подполковника без очереди все не сговариваясь, перестанут отапотично взирать прямо перед собой и постараются немедленно прекратить безобразие. Однако и входить в их компанию с перспективой попасть в кабинет к Кире часика через два мне не улыбалось, поэтому я приняла вид безучастности и независимости, после чего решительно прошла мимо ожидающих и открыла дверь. У Кири находился посетитель, но мне было указано подождать, и я уселась на свободный стул, изнывая от нетерпения. Через некоторое время я наконец смогла остаться наедине с подполковником и получить от него вожделенную информацию. Однако радоваться было нечему. Ну, подруга, вынужден тебя разочаровать, бодро начал Киря. Закрытое акционерное общество по продаже ювелирных изделий Gold West Было создано в октябре прошлого года, поэтому никаких деклараций о доходах относительно него в налоговую подано еще не было. Я специально запрос делал ничего. Зарегистрирована фирма, как полагается. Все оформлено по закону на имя Михаила Алексеевича Курланова. Шагов ликвидации предприятия пока сделано не было. Возможно, как ты предполагаешь, они последуют в ближайшее время. Больше ничего? Больше ничего? Эхом подтвердил мой друг. Ладно, Кира, спасибо тебе. Считай, что с меня бутылка, рассеянно проговорила я и попрощалась. Теперь предстояло решить, что же мне делать дальше. Поскольку фирма «Голд to относительно новая, то следовательно, найти какие-то ее официальные документы не будет возможным до октября. Именно тогда наступает последний срок сдачи декларации о доходах. Ждать почти месяц я никак не могу. Мне необходимо выяснить всю информацию прямо сейчас. Выход только один. Мне он не слишком нравился, но тем не менее был неизбежен. Мне предстояло снова посетить жилище Игоря, но на этот раз в качестве незваного гостя. Собственно, чувствовать себя виноватой относительно этого я не буду. Он в моей квартире таким способом без приглашения побывал, я тоже не лыком шито. Целью моего ответного тайного визита к Игорю был, конечно, его компьютер, который так приглянулся мне в первое посещение его дома. Теперь я в принципе понимала, для чего Игорьку была нужна хорошая техника и кто его спонсировал. Конечно, компьютер большей частью служил для хранения информации, и для этого сошла бы обыкновенная четверка, Однако учредители фирмы Gold to West, очевидно, не экономили на оснащении своей организации. Наверняка в компьютере найдется информация, которая касается условий создания фирмы и что самое главное, получаемых ею доходов. Поэтому я начала готовиться к походу в гости, готовя набор необходимых вещей, множество различных отмычек и прочих приспособлений. Предстояло еще выяснить, когда лучше всего посетить жилище Игоря. Усложнял задачу тот факт, что его самого я никак не могла выловить. Он куда-то испарился. А по телефону его мама неоднократно сокрушалась по поводу неизвестности относительно его местонахождения. Мать тоже создавала мне трудности. Я не могла проникнуть в квартиру до тех пор, пока она в ней находится. Отчаянно надеясь, что когда-нибудь она все таки решит прогуляться, я отправилась по адресу Игоря, чтобы установить поблизости наблюдение. К счастью, мне повезло, и на втором часу ожидания я с ликованием увидела тетю Надю, выходящую из подъезда с хозяйственной сумкой. Оставалось только надеяться, что она не вернется до тех пор, пока я не закончу свои дела. Открыть квартиру Игоря не составило никакого труда. Мне удалось сделать это с помощью второй отмычки. Что тут говорить? Профессионализм. Однако какая замечательная из меня могла бы получиться преступница не удержалась я от того, чтобы лишний раз не похвалить себя за чисто проделанную работу. Наконец-то я очутилась возле компьютера, при этом с внутренней иронией отметив, что в жилище Игоря ничего не изменилось. Вещи были разбросаны практически так же, как и во время предыдущих моих посещений этого дома. Компьютер был достаточно загруженным, поэтому поиск грозил затянуться надолго. Хорошо еще, что Игорь не ввел в него какой-нибудь пароль. Я одновременно и удивилась, и порадовалась такой его беспечности и стала внимательно просматривать названия всех имеющихся каталогов и папок, пытаясь определить, какие из них наиболее подходят на роль потенциального хранилища информации. Потому что, если поочередно открывать каждый файл, Я задержалась бы здесь минимум на два часа, и то оставался риск, что не смогла бы выудить что-нибудь полезное. К счастью, я сообразила воспользоваться автоматическим поиском, набрав в запросе название фирмы «Голд West. Мне повезло. Уже первый файл, который я открыла по предложению компьютера, оказался весьма полезным и нужным. В соответствии с содержащейся там информацией выходило следующее: На Мишкино имя в прошлом году было зарегистрировано предприятие по продаже ювелирных изделий. Впрочем, об этом я уже знала. Судя по отмеченным в файле доходам, предприятие сразу же пошло в гору, получая значительные прибыли. Каждой денежной сумме, полученной предприятием, соответствовала какая-то дата. Предпоследний доход поступил две недели назад, а последний был зарегистрирован четыре дня назад. Надо же, какая сознательность. Ребята регистрировали каждую прибыль сразу же после ее поступления. И не лень же им было это делать, хотя, наверное, не лень, ведь таким образом люди Виктора Георгиевича Сандалова, проверив документы, могли бы успокоиться на их счет. Деньги, полученные в результате работы предприятия, и никак не могли быть теми, что похищены якобы сегодня из сейфа главы фирмы Арарат. Это довольно веское объяснение, которое очень пригодилось бы Тищенко и его родственникам в том случае, если бы ими заинтересовался мой клиент. Сложив две прибыли, полученные фирмой Gold West за последнее время, я осталась чрезвычайно довольной. Выходила денежная сумма, практически эквивалентная той, которая была похищена у Сандалова. Судя по получаемым прибылям, дела у предприятия шли в гору. Однако кому, как ни мне, было знать, что учредители всего закрытого акционерного общества собираются его ликвидировать. Нелогично. Хотя этот факт, скорее всего, никак не связан с тем делом, которое я веду. Очевидно, дела обстоят так. Ребята действительно перешли дорогу кому-то очень важному, и тот, в свою очередь, не пожелал оказываться в ауте и решил разобраться с конкурентами в духе нашего времени. Мишка, на которого была оформлена фирма, первым отправился на тот свет, и это было своеобразным предупреждением. А у Тищенко и Игоря появился весьма своеобразный выбор: либо жить, сознавая, что в любой момент их может постигнуть та же участь, либо срочно ликвидировать предприятие. Второй вариант им был более близок, судя по последнему телефонному разговору Тищенко отца с сыном. А может Предприятие специально создано для отмывания денег, которые они давно планировали похитить у Сандалова, хотя вряд ли. Не вечно же он хранил их в сейфе. Но это, в общем-то, и неважно. Главное, что теперь мне более или менее ясен ход событий. Я скачала нужный мне файл на дискету и выключив компьютер, собралась покидать гостеприимное жилище, но не тут-то было. Как только я подошла к двери и хотела осторожно ее открыть и посмотреть, не поднимается ли по лестнице Игорь или тетя Надя, как отчетливо услышала звяканье ключей. Я вмиг отскочила вглубь комнаты и, окинув ее мимолетным взором, стремительно кинулась к балконной двери. Однако высоковато. Именно так думала я, выскочив на балкон и глянув вниз. Нет, вообще-то четвертый этаж не так уж и страшно, тем более если находишься в жилом здании времен Хрущева, в котором имеются очень удобные для спуска балконы. Однако пользоваться ими в светлое время суток, когда на лавочках сидят неонаивающие бабульки и перемывают косточки своим соседям, родственникам и знакомым, весьма непросто думаю, они бы очень обрадовались, увидев, каким образом я покидаю жилище Игоря. Только вот запросто уйти в этом случае мне бы вряд ли удалось. Оставалось одно сидеть на балконе на корточках и ждать удобного момента. Когда я спешно покидала комнату, то успела задернуть за собой тяжелые занавески, которые полностью закрывали окно и балконную дверь. Однако любой из вернувшихся домой хозяев, тетя Надя или Игорь, мог в любой момент открыть их, чтобы наполнить свое жилище дневным светом. Представляю, как нам стало бы весело в тот самый момент, когда он или она увидели бы на собственном балконе сюрприз в моем лице. К счастью у Игоря, а пришел именно он. Я увидела его, осторожно глянув в щелочку. По-видимому, не было намерений наслаждаться светом и солнцем. Он в глубокой задумчивости прошёл в комнату и свалился на кровать, причём, как мне показалось, у него явно не было намерения в ближайшее время вновь покидать своё жилище. Мне в этой ситуации светила перспектива провести неопределённое количество часов в весьма неудобном положении. Кстати, многие уже начали затекать. Ох, я мысленно вздохнула и приняла решение. Как ни крути, а все равно необходимо было искать выход. И тут судьба соизволила одарить меня своей лучезарной улыбкой, послав потенциального спасителя. Им был молодой человек, явно кавказской национальности, который курил, стоя на балконе этажом ниже. Вернее, для этого он вышел на балкон, но случайно подняв голову и увидев меня, забыл об истинной цели, и сигарета дотлевала в его пальцах. Он смотрел вверх в моём направлении и знойно улыбался в лучах ласкового солнца. Я приложила палец к губам и многозначительно показала назад, внутрь квартиры. Кавказец, видно, дураком не был. Он почувствовал какую-то авантюру и с очевидной радостью внутренне разрешил себе в ней участвовать. Судя по всему, этот парень отчаянно скучал в абсолютном одиночестве, поэтому моё появление в собственной жизни тоже расценил как подарок судьбы. Без долгих раздумий он кивнул в знак того, что понял меня, и вопросительно посмотрел, будто бы спрашивая, что надо делать. К этим он завоевал мое первоначальное расположение. Некоторое время мы общались с помощью сурда жестов. Я показала кавказцу, чтобы он вел себя тихо и осторожно придвинулась к балконному люку. В доме Игоря на полу балконов имелись особые люки, и с помощью железной лестницы можно было спуститься с одного этажа на другой получалось что-то вроде своеобразного дополнительного выхода, столь сейчас мне необходимого. Я попыталась открыть заслон люка, и мне это удалось, причем абсолютно бесшумно. Теперь оставалось сунуть ноги вниз, не издавая при этом слишком громких звуков, и закрыть за собой крышку люка, чтобы у Игоря не возникло мысли о том, будто в его жилище кто-то побывал. Я уже стояла на лестнице, когда почувствовала на своей талии крепкие мужские руки, которые подхватили меня и поставили на пол. Специально, чтобы встретить меня, он перешагнул со своего балкона на тот, куда я спустилась. Повернувшись, я оказалась прямо перед моим невольным спасителем, который все так же лучезарно улыбался. "Привет", сказал он с ответственным акцентом. "Ты кто?" Мэри Поппинс, ответила я тихо и жестом указала на его собственный балкон. Через минуту мы оба оказались на нём, и я тут же вошла в комнату. Оставаться на балконе было довольно опасно. Игорь мог выйти подышать свежим воздухом и заметить меня и своего соседа, который по совместительству стал ещё и моим спасителем. Он, кстати, тоже вошёл в квартиру и даже прикрыл дверь. А ты кто? поинтересовалась я, чтобы хоть как-то поддержать разговор. Гиви, растерянно сообщил кавказец, а потом неожиданно предложил: "Есть, хочешь?" Этим надо сказать, он меня покорил окончательно, потому что, во-первых, я по жизни люблю непосредственных людей, а во-вторых, есть я действительно хотела. Мы с Гиви прошли на кухню и умяли целую обойму бутербродов с колбасой, запивая их крепким чаем. Гиви все смотрел на меня, ожидая, что вот сейчас я начну что-то рассказывать относительно моего внезапного появления на его балконе, но я не спешила. Наконец, когда чувство голода заметно притупилось, я утёрлась салфеткой и спросила: "Слышь, Гиви, ты соседа своего сверху знаешь?" "Нет, я здесь хату недавно снимаю". Ясно. Тогда знаешь что? Мне сейчас срочно уйти нужно. А ты сегодня вечером занят? Нет, ответил слегка обалдевший Гиви. Ну, тогда встретимся, удовлетворенно заключила я, и пока Гиви не успела опомниться, поспешно выскочила из-за стола и направилась к входной двери. Я к тебе зайду сегодня вечером или в крайнем случае завтра. Жди, крикнула я уже с лестничной площадки, глядя на растерянного Гиви. Я приду. Пообещала я на бегу, посылая ему воздушный поцелуй. Оказавшись на улице, я наконец смогла перевести дух. Ух, ну и денек! Спасибо тебе, дорогой Гиви. Бог даст, может еще когда-нибудь свидимся. А пока единственное, чего мне по-настоящему хотелось, так это оказаться в собственной машине на пути к родному дому. Только я прилегла, чтобы отдохнуть после известных событий, как раздался звонок сотового и прервал мою идиллию. Хотя мне ужасно не хотелось отвечать, однако снять трубку все же пришлось. Звонивший явно отличался настойчивостью. Я насчитала десять звонков, после чего моя надежда на то, что меня оставят в покое, испарилась. Алло, довольно грубо сказала я. Здравствуйте, Татьяна. Звонила моя клиентка Ирина Лепина. Несмотря на то, что голос ее был как всегда спокоен, я сразу почувствовала, ей есть что мне сказать, и это действительно было так. У меня важная новость. Виталия выпускают под залог. Я хотела бы поговорить с вами по этому поводу. Да, конечно, приезжайте. Буквально через считанные минуты она уже звонила в дверь, как всегда собранная, холодная, вежливая и элегантная. В общем, истинная железная леди. Однако в настоящий момент этот образ был не столь совершенен, как в тот день, когда я увидела Ирину в первый раз. Сейчас в ее глазах за холодностью притаилась растерянность, которую она не смогла скрыть за маской равнодушия. Да и движения ее были хотя и четкими, но какими-то странными. Присмотревшись, Я поняла, ее уверенность сегодня была очень неестественной, напускной. Ирина села в кресло напротив меня, и до меня дошла причина ее необычного вида. Она была пьяна, причем достаточно сильно. В прихожей я этого не разглядела и не сообразила, что глаза у нее не растерянные и не печальные, а попросту осаловелые, как обычно бывает в таком состоянии. Когда же Ирина заговорила, до меня донёсся отчётливый запах алкоголя. Однако, несмотря на своё состояние, Ирина, как всегда, чётко и последовательно излагала события. Татьяна, я, кажется, уже сказала вам, что Виталия выпускают под залог, полувыпросительно, полуутвердительно сказала она. Так вот, это чрезвычайно меня беспокоит. Лично я давно ждала данного момента, чтобы предпринять в соответствии с ним свои дальнейшие действия. Однако пока следовало послушать, что же беспокоит мою клиентку, и сравнить, были ли ее причины для беспокойства похожи на мои собственные соображения относительно выхода Виталия на свободу. Ирина тем временем продолжала: "Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли, ведь исход дела зависит от вашего участия. Если раньше ваша деятельность не приносила практически никаких результатов, то скоро все может измениться, и вам необходимо быть готовой к этому. Но о результатах моей предыдущей деятельности я вам не отчитывалась, сочла нужным напомнить я. Однако расскажите мне, почему у вас сложилось ощущение, что скоро произойдет нечто важное. А главное, объясните, почему вы не рады, что вашего сына выпускают ведь вы этого отчаянно добивались. Разумеется, я рада освобождению Виталия, и вы правы, именно этого я добивалась в течение достаточно длительного времени. Но какими бы странными вам не показались мои слова, я вынуждена сказать, что как раз в этом и кроется причина моего беспокойства, ну поймите же. Она непроизвольно повысила интонацию. Я прилагала столько усилий с самого начала, пыталась добиться освобождения сына под залог, но все было напрасно. Несмотря на знакомство и заметьте, несмотря на предложенные немалые деньги, со мной даже не хотели разговаривать. Или же вежливо выслушивали, кивали головой в такт моим просьбам, а потом разводили руками и сетовали на неспособность помочь мне. За деньги, опять-таки подчеркиваю, Скажите, Татьяна, такая принципиальность правоохранительных органов в духе вашего провинциального города. Как вы считаете, не странно ли, что после всех приложенных мною усилий Виталия вдруг очень легко выпускают под залог, когда я уже практически потеряла надежду и перестала обивать пороги? Продолжайте, коротко промолвила я, оставив без внимания ее полуриторические вопросы. Так вот, Когда я пыталась добиться освобождения сына под залог, то ощущала какое-то внешнее воздействие на ситуацию, словно кто-то более могущественный, чем я, держал ее под своим контролем. Виталия выпустили очень неожиданно, Причем не только для меня, но даже для некоторых сотрудников МВД. Я встречалась с ними, и они не могли скрыть своего удивления. Как я понимаю, высказала я свою мысль. Вы думаете, что Виталия выпустили для того, чтобы все таки убить Сандалова и вновь подставить вашего сына? Именно так. Они обязательно постараются закончить начатое. Я сама являюсь предпринимателем и прекрасно знаю, что у представителей нашей среды дела не повисают в воздухе. Сандалов кому-то мешает, и я надеюсь, вы предполагаете имя этого человека. С Сегодняшнего дня вам следует следить за ним так тщательно, как вы не делали этого раньше. Тот человек способен на многое. Он непременно постарается подставить Виталия снова, и боюсь, на этот раз просчитает все до мелочей. Я никак не могу уберечь его. У моего сына не такой характер, чтобы согласиться скрываться, сидеть запертым в какой-нибудь квартире до суда. Да, мне кажется, если бы и согласился, мои меры предосторожности были бы напрасны. Если он кому-то так нужен, его все равно найдут. И даже если я приставлю к квартире целый штат охраны, это не поможет. Кроме того, предпринятые мною меры натолкнут преступников на мысль, будто я в курсе их намерений. В этом случае они могут подставить Виталия, а потом разделаться с ним в тюрьме и тем самым наверняка себя обезопасить. Я думаю, в милиции были бы даже рады такому повороту событий. Она уставилась куда-то вдаль своим характерным взором, который я отметила еще в первый день нашего знакомства. Я тоже задумалась, анализируя полученную информацию и все больше убеждаясь, что Ирина безусловно права. Собственно говоря, она сейчас выразила мои собственные соображения. Виталия действительно какое-то время держали в тюрьме, потому что преступникам это было выгодно. Таким образом, он находился у них под контролем и в нужный момент мог оказаться в их распоряжении. Похоже, этот момент приближается. Я проводила Ирину, предварительно уверив ее в том, что уловила ход ее мыслей, полностью его разделяю и буду на чеку. Я пообещала через некоторое время ей позвонить и сообщить о том, как будут действовать. Преступники могли в любой момент совершить убийство. И в том случае, если я займу выжидательные позиции, им скорее всего удастся исполнить то, к чему они стремятся. Я не могу держать под контролем Тищенко, поскольку единственная мера контроля Игорь. И если подумать как следует, то придется признать, что в данных обстоятельствах выжидание будет подобно смерти, причем в буквальном смысле. Ждать, пока преступники соизволят предпринять решительные шаги, очень рискованно. Нет гарантии, что я успею им помешать. Так я размышляла и все больше приближалась к выводу, что пора мне самой стать сценаристом нашей истории и задать такой ход событий, который будет удобен лично мне. В общем, пришло время взорвать бомбу и заставить преступников действовать. Собственно говоря, подобного плана я придерживалась с самого начала. Хотя уже было довольно поздно, Я набрала номер сотового Виктора Георгиевича. Подробности своего разговора с Ириной передавать ему я не собиралась, однако предупредила его о необходимости быть очень осторожным. Мы договорились встретиться завтра. А затем я на всякий случай прослушала разговоры Игоря за прошедший день, но ничего нового и интересного не услышала. Можно было отправляться спать, и я сделала это с превеликим удовольствием.